Петька Мусиков, игравший в детстве с мандомскими шпанятами в игру, которую только мандомские ребята могли придумать, во время спуска штабелей в реку бегать вверх по рассыпающимся бревнам. Крынулся Петька Мусиков, встреч свалу, выскочить норовил на грохот, но его сбивало, сбивало бревнами, и, наконец, ослабнув, он поплыл, покатился».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 Раскопавшийся из гиблых недр Лохматый человек плевался, плевался и запел Полюбил же я ее, полюбил горячо Она на любовь не ответила ничего Другой воскресший житель земли русской Рыдал, умываясь в речке И блажил при этом на весь белый свет А, живой, распро «Твою, твою мать! В печенке, в селезенке! Живой!» Натужно хрипя, тянули, везли за собой густые дымы лапотники, гнали за ними, вертясь шала, словно бы балуясь на свету зари, плюющие огнем истребители. Завалившись беспомощно на спину, по собачьи, выставив лапы, обреченно падал и горел один, другой бомбовоз, и единственный белый цветочек парашюта расцвел на сером, почти уже темном небе, но и его смахнули жизненько желтеющего лоскутка зари.